Тут-то меня и вяжут. Вернее, пытаются. Силенок у ребят полно, а вот умения явно не хватает. Вся суть задержания в паре в том, что оба задерживающих должны брать объект одновременно, лишая его маневра и подвижности. Тут левый слегка запаздывает. Когда кто-то, стоящий прямо за дверью, резко хватает меня за правую руку, я начинаю действовать не раздумывая. хлестка от локтя наношу расслабляющий в пах. Слышал, как резко выдыхает нападающий. «Ага, попал удачно». А потом, вкладывая в удар энергию разворота всем корпусом, бью полусогнутыми напряженными пальцами левой ладони ему точно в кадык. Клиент, закатив глаза, оползает по стене на асфальт. Второй, стоявший слева, бросается на меня, но пропускает сперва резкий пинок в колено, а потом простую, без затей, тройку в голову и оседает мне под ноги. «А ну, замер!» «На колени!» «Руки за голову!» «Пристрелю нахер, сука!» Слышу я злой и растерянный молодой голос со стороны припаркованного у обочины УАЗа. «Охранная рота! Ты арестован!» Вот и приплыли. Надеюсь, я никого из этих обормотов криворуких не убил. Медленно, чтобы этот перепуганный тем, как я в две секунды уделал двух его коллег, щенок не надавил сдуру на спуск, опускаясь на колени, складываю руки на затылке. Народу в камере немного, всего 8 человек. Я девятый. Но она маленькая, и от того тут довольно тесно. Да еще полное отсутствие вентиляции и проистекающий из этого жара и вонь. Воняет давно не мытым потным телом, нестиранным бельем, портянками и расположенной в дальнем углу, отнюдь не воздух парашей. Фумля! В некоторых наркоманских шалманах которую мы по долгу службы периодически накрывали, и то воняло меньше. Конвоир грубо впихнул меня внутрь и, захлопнув дверь, загремел засовом. Молча прохожу к двухъярусным деревянным нарам из плохо оструганных толстых досок. Забираясь на верхний ярус, чтоб сверху всякая дрянь на голову не сыпалась. И прислонившись спиной к бетонной стене и опершись подбородком на сложенные на согнутых коленях руки, погружаюсь в невеселые мысли. Вот и допрыгался ты, Михаил Николаевич. Гадать, на чем ты прокололся, бесполезно. Проще сказать, на чем ты не прокололся. Вопрос в другом. За кого тебя принимают местные? И как доказать им, что ты вовсе не он? Сейчас, даже если рассказать правду, примут уже не за сумасшедшего, а за хитрого вражину, симулирующего сумасшествие. «Ой, попал!» А Старосельцев тоже хорош, гад. Улыбался, зубы заговаривал. А сам, мозги мне запудрив, помчался особистов местных вызывать. Хотя он со своей точки зрения полностью прав. А вдруг я шпион? Ага, блин, американский. Из-под груды радиоактивного пепла выкопался. Плавь через океан перебрался и сюда притопал. Узнавать самую главную военную тайну. А самое поганое... Что ни задержавшие меня бойцы, ни младший лейтенант, допрашивавший меня перед отправкой в камеру, не подкинули ни малейших намеков на этот счет. Допрос вообще был верхом кретинизма. Меня притащили в какой-то кабинет, хозяин которого сообщил, что меня обвиняют в шпионаже. Откатал на листе бумаги тушью отпечатки моих пальцев и ладоней и задал всего один вопрос. «Сам добровольно рассказать ничего не хочешь?» «Ню-ню! Что же вам сказать-то?» После того, как я отрицательно мотнул головой, Мамлей просто дал отмашку конвоирам. «Мол, уберите это!» Они и убрали. В подвал. В эту самую камеру. Предварительно отобрав куртку от горки и шнурки из берц. Все остальное изъяли еще раньше, прямо возле лавки деда Тимохи. «И вот что интересно!» Камера эта расположена вовсе не в подвале комендатуры. Привезли меня совсем в другой домик. Поменьше размерами, но укрепленный ничуть не хуже. Я так понимаю, местная контрразведка или МВД. Коллеги, мля. Причем, судя по уровню подготовки и группы захвата, контрразведка тут ложовенькая. Что для меня очень и очень плохо. Уж слишком часто в подобных конторах недостаток ума и профессионализма Восполняют служебным рвением и всяческими там лампами в рожу, резиновыми шлангами по почкам и всяким разным в таком духе. Искалечит ведь нахрен. «Обана, трёпа! Ты глянь, какие у фраера знатные ботиночки!» Вырывает меня из раздумий чей-то нарочито громкий и наглый голос. Перед нарами стоят двое. Классическая парочка. Громила со шнырем. Первый – голый по пояс, широкий, но какой-то корявый мужик цыганистого вида, с длинными, будто у гиббона, руками, весь густо заросший черным жестким волосом. Второй – типичная шестерка, мелкий чмочник с нахальной рожей, больше всего похожий на шакала табаки из мультика про Маугли. «Ага, куцул, отличные боты, и размер как раз твой!» Мерзенько хихикает он в ответ на слова Чернявого. «Слышь, фрейрок? как насчет обувкой махнуться?» Гуцул демонстрирует мне свои растоптанные и грязные городские чувяки. «Понятно. Пора в камере власть менять». Легко соскакиваю снар и, спокойно, глядя на эту парочку клоунов, сижу сквозь зубы. «Ты чё разбазарился, мамалыжник?» «Что лыбишься, как параша? Или зубы жмут?» «А ну нах, исчезли оба!» пока в петушиный угол не определил. Или его тут нету, так я его специально для вас, двоих, прямо сейчас и организую. Гуцул, явно не ожидавший ничего подобного, замирает в недоумении. Потом до его ущербных мозгов доходит смысл мною сказанного. С ревом тираннозавра, которому прищемили хвост, он бросается в атаку. Ню-ню, я в органах почти 14 лет, сынок. «А до этого два года в спецназе, а еще раньше детская спортивная школа. Двойка в нос, перкот в челюсть, оппонент будто подрубленное дерево с грохотом рушится на пол. Нос я ему сломал точно. Насчет челюсти такой уверенности нет, но вполне возможно. А вот похожий на трусливого шакала трепа меня удивляет. Думал, он бежать кинется». А он, погонь, выдергивает откуда-то узкую заточку и бросается на меня. И на старуху бывает проруха. Верная пословица. Если бы реакция у меня была похуже, пропорол бы он мне бочину, как пить дать, пропорол бы. А так обошлось неглубоким, но сильно кровоточащим порезом вдоль ребер. Не опасно, но неприятно. Обвожу тяжелым, угрожающим взглядом остальных пассажиров камеры. Еще желающие повоевать есть. Таковых не находится. Тогда бегом убрали от меня куда-нибудь подальше эту падаль. Я киваю уже на начинающего приходить в себя, постановующего гуцула. И лежащего у стены, в которую я его впечатал со всего размаху головой, трепу. Воняют. Мое распоряжение выполняется беспрекословно и быстро. Морщись и шипя, стягиваю себе футболку. Рву ее на длинные полосы и начинаю перевязку. Замечаю, что один из сокамерников уж очень внимательно разглядывает мою татуировку. «Ты что-то хотел?» Вежливо, но предельно холодно спрашиваю его я. «Когда ты услышал от одного бывалого человека, что в таких ситуациях предельная вежливость, в копии с предельной же жестокостью, пугает людей куда больше, чем грубость?» «Похоже, он и впрямь знал, о чем говорил». Сокамерник перепуганно машет руками и мотает головой, всем своим видом показывая, что ему, собственно, вообще ничего не надо. Он тут так, просто мимо проходил. Наложив более-менее приличную, насколько это в таких условиях вообще возможно, повязку, ложусь на нары, прямо там, где сидел. Черт с ним, с мусором, что со второго яруса сыплется. Но вверх-вниз мне сейчас скакать точно не стоит. Кровь останавливается довольно быстро. Раны впрямь пустячные, просто глубокая царапина. Решаю больше ничем не забивать себе голову и просто заваливаюсь спать. Будь что будь, мать его. Первый раз я просыпаюсь, когда приносят обед. Тогда же из камеры выносят мычащего от боли гуцула и так не пришедшего в себя, но все же живого трепу. На вопрос охраны, пытающийся выяснить причину происшедшего, спокойно отвечаю. Поскользнулись и упали, бедные. А с тобой что? Порезался, когда брился. Ну-ну. Неопределенно хмыкает тот и выходит. А еда не так уж и плоха, как я было представил. Обычная сечка со следами присутствия какого-то мяса. Во время срочной службы приходилось и похуже едать. Правда, не в таких антисанитарных условиях. Наплевав на совершенно не повышающую аппетит вонь, Почищаю тарелку, выпиваю кружку какой-то бурой жидкости, которую по большой ошибке кто-то обозвал чаем, и, вернув посуду, снова заваливаюсь на нары. До ужина снова сплю. Хм, странное у них тут отношение к шпионам. Я предполагал, что из меня сейчас же кинутся паяльной лампой явки до да пароли выжигать. Выяснять, где акваланг, оружие, документы. А про меня просто забыли. Даже обидно как-то. Они меня что... За какого-нибудь уругвайского шпиона приняли? Такого не сильно интересного, которого можно пытать в свободное от действительно важных дел время. Минут через двадцать на нары рядом со мной посаживается какой-то мужичок. Невысокий, неприметный, какой-то вообще никакой. По внешности можно только сказать, что кавказец. Но вот даже я, прошедший в здешних краях почти треть жизни, не возьмусь определить национальность. Не помешаю... Акцент тоже почти не чувствуется. «Нет, не помешаешь», – отвечаю я. «Хотел чего-то?» «Хотел от нас всех спасибо сказать», – отвечает он. «Мы-то шестеро вместе, так сказать, артель. А эти двое тут уже сидели, когда мы сюда попали. Мы люди смирные, а они на дорогах шалили, сами хвастали. Мол, сам черт им не брат. Каторга – дом родной. Всех убьют». Одни останутся. Одно слово – уроды. «А что ж такая мирная артель в этой камере делает?» «Ну, я же не спрашиваю, что тут делаешь ты. А я отвечу. Меня подозревают в шпионаже. Правда, пока не объяснили, на кого». «Ничего себе!» – аж присвистывает мужичок. «Ну, тогда и я тебе скажу. Мы по карточным играм, ну, двадцать одно там, покер, по крупным кабакам играем». Вот вчера один проигрался, и в крик. Шулеры, мол. А при чем здесь шулеры, если сам играть не умеешь? Так что мы и не переживаем сильно. Отпустят. Не впервой. Считая, в каждом городе есть хоть один урод, что проигравшись, про мошенников орать начинает. Денег-то жалко. А мы играем честно, так что бояться нам нечего. Да и связи какие имеются, если совсем прижмет. А вот у тебя, парень, дела плохи. Сильно плохи? Сильно. Будь ты вор или дорожный грабитель, загремел бы на каторгу в каменоломне, ну или в Донбасс уголек добывать. А вот у убийц и шпионов всего одна дорога в петлю. Это если докажут. Эти, мужичок кивает головой на потолок, эти докажут. Сочувствую. Мужичок отходит своим, а я остаюсь наедине с весьма мрачными мыслями и предчувствиями. Приходит за мной вечером, снова отводя в тот же самый кабинет к тому же самому младшему лейтенанту. «Что стоишь столбом? Присаживайся!» – кивает он мне на табурет, стоящий посреди комнаты, а потом кивает на мой перевязанный бок. «Медпомощь не нужна?» «Да нет, спасибо, нормально все», – отвечаю я. За спиной, с чуть слышным скрипом, открывается входная дверь. Оборачиваюсь. В кабинет заходит примерно моих лет, но уже седой лейтенант. Смотрит он на меня с нескрываемой ненавистью. «Хорошо, продолжим», — снова говорит мне Мамлей. «Говорит правду в твоих интересах. Твое имя, звание, задание, с которым тебя к нам забросили. Фамилия связных и адреса явок». В ответ храню глубокомысленное молчание. Подождав пару минут и уяснив, что говорить я не начну, он, изобразив на лице крайнюю степень огорчения и разведя руками, как бы говоря, «Ну, мил друг, сам виноват, извини», кивком головы дает отмашку седому лейтенанту. Тот, не говоря ни слова, мощным, хорошо поставленным ударом ноги вышибает из-под меня табурет. Скорее всего, предполагалось, что при падении я должен был крепко приложиться затылком о бетонный пол. «Ага». Сейчас размечтались. Страховка и самостраховка – это первое, чему учит человека, решившего заниматься самбо. Падаю аккуратно и без потерь для здоровья, скруглив спину, прижав подбородок к груди и слегка хлопнув по полу раскрытыми ладонями. Седой, осознав, что его выходка цели не достигла, сильно бьет меня ногой в бок, прямо по едва начавшему затягиваться порезу. Шиплю от боли, чувствуя, как теплая кровь снова начала пропитывать заскорузлую повязку. «Ну что, сука, можешь сам все вспомнишь или помочь?» «Да пошел ты!» Когда минут через десять выдохшийся седой, плюнув от досады на пол, выходит из кабинета, надо мной склоняется мамлей. «Зря упираешься. У Петра в Каспийске, когда турки десант высадили, всю семью вырезали». Будешь молчать, он тебя измордует так, что повешение с нетерпением ждать будешь. Когда дверь с грохотом захлопнулась за конвоирами, что втащили меня в камеру, и бросили мою измочаленную тушку на нары, рядом снова нарисовался бригадир мирной артели картежников. Присев рядом, сочувственно цокает языком. «Да уж, досталось тебе, парень. А я тебя предупреждал. Шпионов тут не любят». Ладно, потерпи, сейчас полегче будет. В его руках словно по волшебству появляется мокрое полотенце, которым он начинает оттирать корпус, запекшейся крови с моей физиономии. Потом присматривается к повязке на боку и морщится, словно от зубной боли. Сменить бы. Ладно, что-нибудь придумаем. С этими словами он отходит к своим по-прежнему безмолвным товарищам. И придумали. Судя по всему, это была чья-то еще вполне чистая нательная рубаха. Бригадир снаросто порвал ее на ленты и вручил их мне: Держи, у тебя перевязка все равно лучше выйдет, не спец я в этом. Я только киваю в ответ и, поделив перевязочный материал пополам. Первую половину пускаю на новую повязку, а вторую аккуратно затрамбовываю в небольшую щель между досками НАР и бревном, к которому они приколочены. Сдается, свежие бинты мне еще понадобятся. Причувствия не обманули. Следующий день мало чем отличался от предыдущего. Меня снова отвели в кабинет к парочке добрый-злой. Первый снова спрашивал, второй снова бил. А я снова молчал. Отлежавшись на нарах и наложив новую повязку на опять открывшуюся рану, я попил чаю, заботливо припасенному для меня с обеда старшим артелек картежников. «Слушай». «Ну что ты сам над собой измываешься?» – говорил он мне, пока я прихлебывал из мятой алюминиевой кружки холодный чай. «Ведь искалечат они тебя, а потом один черт сдернут. Слушай, ответь мне, только честно, ты жить хочешь?» «Глупый вопрос, конечно же хочу. Тогда есть у меня к тебе одно предложение. Мы действительно бываем в разных местах. У меня очень много самых разных знакомых. Так вот...» Есть люди, серьезные люди, которые готовы хорошо платить опытным бойцам. Очень хорошо. А ты, как мне кажется, весьма даже опытный. Покороче, можно? Какой я весь из себя крутой и суровый, я и без тебя в курсе. К сути, переходи. Ладно, к сути. Нас завтра выпускают. Я вполне могу связаться с этими людьми. Они проплатят кого надо. Подробности тебе не интересны. И ты отсюда исчезаешь. Сам знаешь, деньги творят чудеса. А нету бумаг, нету и человека. А потом тебя отвозят в одно место и предлагают интересную и хорошо оплачиваемую работу. Слышь, братское сердце, ты сам-то эти словесные кружева плести не заманался? Я парень простой и конкретный. И хочу получить простой и конкретный ответ на свой вопрос. Где и что надо делать? «А нет? Иди нахер!» «Тише, тише! Незачем так волноваться!» «Хорошо, вот тебе ответ!» «Надо будет в горах учить молодых парней тому, что ты знаешь сам!» «За очень!» – он специально выделил голосом последнее слово. «Хорошие деньги!» «Ага! Вот даже как!» «Да ты, похоже, меня в инструкторы к боевикам вербуешь!» «Ну, держись!» Резко, не обращая внимания на резанувшую порезанный бок боль, я вскакиваю с нар и сгребаю нанимателя за ворот. «Ах ты, сучонок!» – шеплю я ему в лицо, брюзжа слюной от ненависти. «Да я таких, как ты, и твои серьезные, уже пятнадцать лет давлю! А ты мне!» Я аж задыхаюсь, не найдя нужных слов. «Удавлю, падаль!» Миролюбивый артель дружно порывается на выручку своему начальнику. «Стоять, уроды! А не то я ему шею сверну, как куренку. Рявкую я, ставлю бригадира артельщиков живым щитом между собой и ими. «Охрана!» — визжит он во весь голос. «Убивают!» Дверь распахивается. В камеру вваливаются двое широкоплечих молодцов с автоматами в руках. «Стоять! Замерли оба! Парни!» «Да вы знаете, что эта сволота мне предложила?» – выдыхаю я. «Нам ваши разборки до одного места. Отпусти его», – я сказал. А сам заткнулся. «Оба, быстро, морды в стену и руки в гору!» – рявкает один и вскидывает калаш. «Предохранитель снят. Патрон тоже, скорее всего, уже в патроннике. Да, спорить в такой ситуации не стоит. Выдернут на допрос, там я вломлю господина вербовщика». А вось зачтется. Выполняю приказ, и боковым зрением вижу, что горе-вербовщик замер в такой же позе, что и я, несколькими метрами правее. «Так», — слышу я за спиной все тот же голос, «здесь оставлять его нельзя, в лучшем случае приключится труп, в худшем — несколько, а повесит все на нас с тобой». «Так давай его в карцер», — отвечает второй охранник. «И повод есть нападение на сокамерника. Уже поздней ночью, когда я, стуча от холода зубами, сидел в тесном бетонном мешке карцера, сквозь приоткрывшееся на мгновение отверстия кормушки я услышал чей-то незнакомый голос: Ты правильно сделал, что не поверил этому кафиру. Он не наш, он наседка. Держись, мамелюк. Спасибо за информацию, блин. А то я сам не догадался. Одно интересно, а кто этот таинственный доброход? «Еще одна подстава, или в здешней контрразведке действительно завелся крот?» «И что такое мамилюк?» «Слово-то знакомое, слышал когда-то. Но вот что оно означает, и почему его применили по отношению ко мне?» А утром меня замерзшего из лова опять привели в допросную. Я уже было приготовился стойко переносить очередную часть здешнего марлезонского балета, как вдруг мой взгляд зацепился за одну деталь интерьера которой тут не было раньше. В углу, под потолком, висела маленькая камера видеонаблюдения. И объектив ее был направлен точно на мой табурет. «Ах так! Смотрите вы, значит. Интересно вам? Ну, суки, сейчас я вам устрою представление. Охренеете, глядячи «В конце концов, а что я теряю? Да я должен был сдохнуть под пулями боевиков на Уре еще три десятка лет назад». «Да пропадено на все пропадом!» Я вскакиваю с табурета и, встав прямо перед камерой, начинаю пялиться в объектив. «А ну сядь!» – очнулся, ошалевший от моего поступка, седой. «А не то...» «Пасть захлопни, щенок!» – рыкаю я в ответ с такой яростью, что даже сам пугает звука своего голоса. «Не угомонишься? Я тебе головешку твою тупую отверну быстрее, чем ты кобуру лапнуть успеешь. И похеру, что дальше будет!» Меня, конечно, тоже привалят, но тебе это будет уже глубоко фиолетово. Да и начальство недовольно будет. Правда? Ору я прямо в камеру. Мля, уроды. Вас там самих-то этот цирк не задолбал? Или вы думаете, что я такой кретин, что на весь этот мляцкий детский сад повелся? На эту вашу сладкую парочку один мудак вопросы задает, в который сам ни на грош не верит. Второй мля... Так меня ненавидит, что аж кушать не может. Но при этом за двое суток, что меня молотит. Ни одной серьезной травмы мне не нанес. Не то, что ребро. Даже зуба ни одного не сломал. Я с самого детства рукопашкой занимаюсь. И не хуже его умею бить так, чтобы было больно, но без критических последствий для здоровья. А этот катала ваш Липовой. Интересно, он хоть фулхаус хаус. От стрейт -флэша отличить сможет? Взяли его за полную хрень, но при этом сидит уже трое суток и даже взбухать не пытается. В горы он меня вербовать надумал. Тьфу, мля. Может, для вас они все и убедительны, но в тех краях, откуда я родом, их даже на роль зайцев на детском утреннике не утвердили бы. Устроили тут клоунаду. Единственный, кто был достоверен, так это та пара идиотов что я в первый день в камере исколечил. Интересно, чем вы их на это подбили? Пообещали срок на каторге скостить? Какого хера вам вообще от меня надо? Нам надо, чтобы ты рассказал правду. Услышал я за спиной спокойный тихий голос. Оборачиваюсь и вижу в дверях Костылева, Карташова и какого-то незнакомого типа с майорскими звездами на погонах обычной армейской трехцветки, без каких-либо шевронов. Под мышкой тут зажал ноутбук. «Офигеть! Первый раз с момента провала в будущее я вижу тут компьютер». «Вы свободны», — говорит комендант червленый, в раз сникшим и даже в размерах уменьшившимся Мамлею и Седому. «Интересно, а чего это бравых контрразведчиков так накрыло? Вряд ли вид коменданта или начальника дорожной стражи». Значит, таинственный майор – серьезная шишка, причем именно по их ведомству. Обоих бесплотными тенями просто выдувает из комнаты. Кажется, ускорься они еще чуть-чуть, и я услышал бы хлопок от преодоления звукового барьера. Майор, между тем, спокойно садится за стол и поднимает крышку ноута. Костылев присаживается на краешек стола, лицом ко мне, а Карташов, как и я, Остается на ногах. «Мы хотим услышать правду», повторяет комендант. «Правду? Ладно, будет вам правда. Только не говорите потом, что я вас не предупреждал». Мое имя Михаил Николаевич Тюкалов. Специальное звание прапорщик милиции. Должность – милиционер-боец ОМОН. Место службы ОМОН ГУВД по Московской области. Год рождения – 1976 Клянусь, такой реакции на свои слова я не ожидал. Реакции не было вообще никакой. Они совершенно спокойно, будто все идет так, как и предполагалось, выслушали меня. А потом майор начал задавать вопросы и что-то настукивать на клавиатуре своего ноута. Поинтересовался именами ближайших родственников, образованием, наличием ранений, контузий и государственных наград. Под конец спросил личный номер и жестом фокусника развернул ноут монитором ко мне. Узнаешь? Еще бы не узнать. С монитора на меня глядела моя собственная фотография. В сером милицейском кителе, в синей рубашке, при галстуке и с погонами прапорщика. То самое фото, что было вклеено в мое служебное удостоверение. И еще лежало в моем личном деле. Сбоку и чуть ниже фото вижу строчки стандартной анкеты.